476. Июнь 23. При касании лучей Матери Мира надо быть особенно осторожным, ибо получаемая энергия выливается в любые формы в зависимости от угла приложения их сознаний. Полагают, что аура Высокого Духа должна действовать всегда благотворно. Это неверно. Если бы было так, не распинали бы... не жгли, не терзали и не преследовали бы носителей света. Лучи и вибрации ауры приводят в действие спящие энергии в человеке или насыщают огнем и новые силы, уже пробужденные, имеющиеся в нем. Если это энергии зла, то реакция идет в созвучии с ними. Поэтому при соприкосновении со светом требуется очищение сознания и контроль над собой. Трое по дороге встретили Учителя Света, и все, коснувшись ауры его, почувствовали прилив сил и желание что-то сделать. Один, вдохновившись, пошел к своему врагу, которого ненавидел и против которого злобу имел, и с ним примирился, простив прежние обиды. Другой, вдохновившись, на волю раба отпустил, а третий пошел и предал соседа. Так трое света, коснувшись, преломили энергию его по-разному в сердце своем. Трансформатором будет сердце. Смердящее сердце энергии светлого огня может превратить в черные огни. Знаете, что в ученике все энергии его просыпаются к ярому проявлению, и кажется даже порой, что хуже становится человек, чем был раньше. Какое неистовство тьмы вызывало в люди Хаура Спасителя. Излучение носителя света лакмусом служит для сущности человека. Внимательно следует следить за тем, как аура наша влияет на встречных людей. Это будет показателем явным, на какую сторону склоняется их сердце. Ибо за вами учитель. Если встретите ярую вражду или противодействие, знайте, противодействует тьма. Когда аура растет, ни друзья, ни враги равнодушно уже не проходят. Каждый уявит себя ответностью четкой. Очень характерно, что одержимые начинают бесноваться, если даже наружно прикрыты, все же касание их к свету толкает их на самые несветлые действия. Также и новые огненные энергии, достигающие Землю, входя в сердце и сознание человеческое, вызовут и вызывают в них следствия прямо противоположные, но созвучной сущностью к обладателям.